Марк, надеясь уладить недоразумение, решил собрать всю свою семью в большой школьной зале, в которой когда-то учил детей. После него здесь работали Жозеф и Франсуа. Это собрание состоялось не без некоторой торжественности. После обеденной солнце заливало весь класс яркими лучами, скользило по кафедре учителя, по скамьям и освещала картины, повешенные на стене. Несмотря на то, что уже наступил сентябрь, погода стояла восхитительная. Себастьян и Сара приехали из Бомона, Климент и Шарлотта из Жонвиля и привезли с собою дочь Люсьенну. Жозеф, предупрежденный заранее, вернулся из путешествия, очень встревоженный тем, что случилось в его отсутствии. Он пришел вместе с Луизой. Последними пришли Марк и Женевьева в сопровождении Франсуа. Его жена Тереза с дочерью Розой ожидали в классе прибытия членов семьи. Всех собралось 12 человек. В классе воцарилась тишина, никто не решался заговорить первым. Наконец Марк обратился к Терезе со следующей речью. «Милая Тереза, мы вовсе не желаем насиловать твои чувства, и если собрались здесь, то исключительно ради того, чтобы дружески обсудить положение дел». Я знаю, что ты очень страдаешь, но ты страдала бы еще больше, если бы тебе на долю выпало страшное горе, сознавать, что муж и жена говорят на разных языках, что их разделяет целая пропасть и что никакое соглашение невозможно. Женщина в прежние времена была настолько неразвита, ум ее был так омрачен суевериями, что она не была способна на здравое размышление». Сколько проливалось ненужных слез вследствие печальных недоразумений, сколько распадалось семейств, жизнь которых становилась невыносимой. Марк замолчал, подавленный воспоминаниями. Тогда заговорила Женевьева. «Да, мой дорогой Марк, ты прав. Было время, когда я не понимала тебя, мучила и терзала, и потому я не имею права обижаться на то, что ты только что сказал». У меня хватило сил побороть тот яд, которым меня отравляли. Но сколько женщин погибло безвозвратно. Они мучились среди опутавшего их мрака и тщетно искали выхода. А счастье семьи было разрушено. Они, эти несчастные жертвы, присмыкались перед своими мучителями, томились в исповедальнях и отворачивались от тех, кто их любил, кто хотел пробудить их ум для более светлой жизни». Я сама исцелилась только благодаря Тебе и все же сознавала, что прошлое не вполне погибло, что наследие многих поколений трусливого невежества живет на дне души. И это сознание постоянно держало меня в страхе, что прежнее безумие вновь овладеет мною. Только благодаря Твоей разумной поддержке мне удалось бороться с отвратительными призраками. Твоя любовь и нежность спасли меня, и я благодарю Тебя от всей души. Мой добрый Марк. Женевьева прослезилась и продолжала с возрастающим волнением. Бедная бабушка, бедная мама, я так их жалею. Я была свидетельницей их страданий. Внутренний яд разъедал души несчастных женщин, принявших на себя добровольное мученичество. Бабушка бывала страшна в своем гневе, но это происходило от того, что ей не удалось испытать счастье. Она жила в полном отречении от мира и его радостей, и у ней было одно стремление – подчинить других такому же безумному аскетизму. Моя бедная мать должна была страдать всю жизнь за то, что испытала кратковременное счастье и вкусила прелесть взаимной любви. Ее заставили подчиниться культу лжи и лицемерного отрицания всякой радости жизни. Присутствующие невольно содрогнулись, вспомнив грозный и печальный облик госпожи Дюпарк и госпожи Бертеро, ханжество и лицемерие которых как бы воскрешали времена средневекового безумия. Первая олицетворяла собою жестокую, непримиримую вражду церкви ко всякому проявлению живого духа. Вторая, более гуманная, умирала от тоски, даже не попытавшись порвать цепи устарелых предрассудков. Женевьева, внучка и дочь этих женщин, решилась выступить на мучительную борьбу и была охвачена радостным сознанием полученной свободы, купленной, правда, дорогою ценою. Ей удалось вернуться к жизни, вновь испытать счастье любви. Ее взгляды невольно обратились в сторону дочери Луизы, которая улыбалась, слушая речь матери, и, наконец, бросилась к ней и нежно ее поцеловала. «Мама, ты самая мужественная из всех нас, потому что ты боролась и страдала. Мы тебе обязаны своей победой, ради которой пролито столько слез. Я все отлично помню. Я шла вслед за тобой, и мне уже не стоило большого труда отрешиться от прошлого. Я не испытала жуткого трепета перед суеверной ложью, которой была отравлена твоя душа, и потому я оставалась спокойной, рассудительной» и мне удалось воспользоваться суровым уроком жизни, оценить весь ужас того несчастья, которое обрушилось на нашу семью после твоего ухода. Наш дом погрузился тогда в траур». «Замолчи и не приписывай мне излишнего значения», проговорила Женевьева, целуя дочь. «Ты одна спасла нас всех своим мужеством, в тебе воплотился здравый ум, ты, не колеблясь, исполнила свой долг, и своим вмешательством поборола все препятствия к нашему семейному счастью. Мы обязаны тебе мирным исходом ужасного положения, созданного моим тяготением к мрачному прошлому. Ты первая женщина, вполне свободная от предрассудков. У тебя сильная воля, направленная к тому, чтобы создать здесь, на земле, истинное счастье». Тогда Марк обратился к Терезе. «Дорогая внучка!» Ты родилась позднее, и тебе незнакомы и ужасы. Ты явилась на свет после Луизы, и тебя уже не заставляли изучать суеверные побасенки. Ты росла свободная и приучалась слушаться лишь голоса собственной совести. Твой ум не был омрачен лицемерным ханжеством и социальными предрассудками. Но для того, чтобы создать такую свободную и трезвую жизнь, женщины прежних поколений должны были выносить... Ужасное мучения, безумные страдания. И в этом вопросе, как и во всех прочих социальных вопросах, благоприятное решение возможно было только посредством просвещения. Женщину надо было обучить, приобщить к умственной жизни и сделать из нее разумную подругу мужчины. Только освобожденная от предрассудков, женщина могла содействовать вполне успешно, освобождению всего общества от гнета прошлого. Пока она оставалась слугой, послушной рабой в руках священников, орудием реакции, мужчина нес тяготы взаимных цепей и не мог решиться на отважные освободительные действия. Вся сила светлого будущего во взаимном понимании и абсолютном доверии мужа и жены. Ты поймешь, моя дорогая, как мы страдаем все, видя, что в нашу семью вновь закралось несчастье. «Между тобою и Франсуа не существует более пропасти взаимного непонимания, различия верований. Вас связывает общность взглядов, вы одинаково образованы, одинаково свободолюбивы. Он уже не является твоим законным повелителем, а ты не представляешь собою прежнюю лицемерную рабу, всегда готовую на коварные возмездия. Ты пользуешься теперь одинаковыми правами». Ты являешься свободной личностью и можешь устроить свою судьбу, как пожелаешь. Вы поженились по взаимному влечению, решив устроить свое счастье на разумных основах. И вот мы видим, что счастье это нарушено благодаря свойственной людям слабости воли. Мир может быть восстановлен лишь силою любви. К этой любви я теперь взываю, моя дорогая Тереза» я дедушка все это отлично знаю и помню ответила тереза почтительно со спокойным достоинством слушавшая речь марка напрасно вы думаете что я могла забыть что-либо из того чему вы меня учили но почему франсуа поселился у вас и провел эти дни под вашим кровом он мог остаться здесь при нашей школе две квартиры для учителя и учительницы я не препятствую ему поселиться в первой квартире «Сама же останусь во второй». Он снова примется за свой труд через несколько дней, когда кончатся каникулы. «Вы правы, сказав, что мы свободны, как он, так и я, и эту свободу я желаю за собою сохранить». Ее отец и мать, Себастьян и Сара пытались урезонить ее с заботливостью. Женевьева, Луиза, Шарлотта, все присутствующие женщины – умоляли ее молча, взглядом, улыбкою. Но Тереза не обращала внимания ни на уговоры, ни на мольбы. Она оставалась твердою, непоколебимую и вместе с тем не проявляла ни гнева, ни раздражения. Франсуа жестоко меня оскорбил. Оскорбил до того, что мне показалось, будто я его больше не люблю. И теперь я бы солгала вам, если бы стала утверждать, что люблю его по-прежнему». «Вы не желаете, конечно, чтобы я стала обманщицей и вновь бы начала с ним совместную жизнь, которая представляла бы из себя лишь гнусную мерзость». Франсуа все время молчал, хотя заметно было, как страшно он волнуется. При последних словах Терезы у него вырвался крик отчаяния. «Но ведь я люблю тебя, Тереза, люблю по-прежнему, даже больше, чем прежде. И если ты страдала из-за меня...» то теперь я страдаю гораздо сильнее». Она обернулась в его сторону и ответила ему спокойно и ласково. «Я верю тебе, верю твоей искренности. Верю, что ты любишь меня, несмотря на твою сумасшедшую выходку, потому что сердце человеческое, увы, полно противоречий. Если ты теперь страдаешь, то мы, значит, страдаем оба. Но продолжать сожитие с тобой я не могу» потому что не хочу этого, не чувствую к тебе прежнего влечения. Это было бы недостойно ни тебя, ни меня, и мы еще ухудшили бы свое взаимное отношение, вместо того, чтобы облегчить наше существование. Самое лучшее – жить по-соседски, в добром согласии, работать и чувствовать себя свободными, каждый в своем углу». «Но я, мама, что со мной будет?» – воскликнула Роза со слезами на глазах. Ты люби нас, как любила всегда, люби обоих и не тревожься напрасно. Такие вопросы еще непонятны детям. Ты все поймешь позднее. Марк подозвал к себе Розу и, приласкав ребенка, посадил к себе на колени. Он собирался снова обратиться к Терезе с увещеваниями, надеясь смягчить ее сердце, но она предупредила его. Прошу вас, дедушка, не настаивайте. В вас говорит любовь к нам, но не разум. Если бы вам удалось склонить меня на уступку, вы бы сами потом раскаялись. Позвольте мне быть твердой и благоразумной. Я знаю, вы жалеете меня и Франсуа, и хотите уладить нашу жизнь и устроить так, чтобы мы меньше страдали. Но зачем скрывать, страдания людей не прекратятся, горе в нас самих. Вероятно, оно необходимо ради каких-нибудь высших целей жизни. Сердце человеческое будет вечно страдать, потому что нельзя победить страсть, несмотря на все те знания, на все развитие, на весь тот здравый смысл, которым мы теперь гордимся. Быть может, страдания необходимы, как противовес счастью. Переносимые несчастья сильнее толкают нас на поиски за этим счастьем. Все присутствующие вздрогнули при напоминании о людском горе и страданиях. Даже солнце как будто задернулось туманом и не светило так ярко. «Но «Ну не тревожьтесь, дорогой дедушка», – продолжала Тереза. «Мы сохраним свое достоинство и мужественно выступим на борьбу за наше счастье. Страдание ничто, если только они не вызывают в человеке злобных чувств и не ослепляют его». Пусть никто и не подозревает, что мы страдаем. Все усилия надо направить к тому, чтобы относиться снисходительно к другим и постараться умолить чужое горе. Его еще много на свете. Только не огорчайтесь сами, дедушка. Вы совершили все возможное для разрешения великой задачи, которую поставили себе. Уберечь человечество от заблуждений и двинуть его на путь разумной и трезвой деятельности». Все остальное, личную жизнь, чувства, любовь и сентиментальность, предоставьте разрешать каждому по личному его характеру. Пусть льются слезы, этого избежать нельзя. Франсуа и я, мы будем жить и страдать. Это наше семейное дело, и его касаться не следует. Вы исполнили по отношению к нам свой долг, вы освободили нас от суеверий, вы пробудили в нас разум, и дали возможность познать истину и работать на благо Родины и человечества. Вы собрали нас здесь для обсуждения вопроса семейного, а я предлагаю оставить это дело в стороне, предоставить нам решить его по личному чувству и воспользоваться семейным советом для другой цели. Я предлагаю всем собравшимся здесь поблагодарить вас, дедушка» за все добро, которое вы совершили во имя торжества справедливости, выразить вам нашу признательность, наше благоговение, наш восторг. Я первое преклоняюсь пред вами, как перед борцом за лучшее светлое будущее». Все собравшиеся громкими рукоплесканиями выразили свое одобрение. Они окружили Марка с сияющими от восторга лицами, и солнце опять со слепительной яркостью засияло на небе и залило комнату золотыми лучами сквозь широкие окна классной залы. Да, наступил час радостного возмездия, убеленного сединами деда, который столько лет работал в этой комнате, боролся за торжество истины, побеждал мрак и суеверия. Здесь он отдавал народу лучшие силы души, и сеял разумные и трезвые понятия, создавал поколение людей будущего, сознательных и просвещенных граждан. Его учениками были и дети, и внуки, и правнуки, и все они теперь окружали его, заслуженного патриарха, могущественного и стойкого сеятеля истины, создавшего светлую будущность для горячо любимой Родины. На коленях он держал маленькую розу, Представительницу четвертого поколения. Она обняла его шею своими ручонками и покрывала его лицо горячими поцелуями. За спиной стояла внучка Марка Люсьенна и обнимала его за плечи. Рядом стояли его дочь Луиза и сын Климент с Жозефом и Шарлоттой. Себастьян и Сара, улыбаясь, простирали к нему свои руки а Тереза и Франсуа упали к его ногам, соединенные в эту минуту горячую любовью и признательностью к представителю их рода. Марка, глубоко тронутый и потрясенный этим зрелищем всеобщей к себе любви, заговорил, стараясь скрыть свое волнение под шутливой улыбкой. «Дети, дети, не возводите меня в чин божества. Помните, что у нас теперь наступило отделение церкви от государства». «Я не более как усердный труженик, отбывший свою паденную работу. А затем я не могу принимать никакой благодарности, не приобщив к настоящему торжеству свою женевьеву». Он привлек ее к себе и обнял, и все устремились к ней, осыпая ласками. Их супружеская любовь и согласие получили в эту минуту всеобщий горячий привет в этой школьной зале среди простых деревянных скамеек, на которых уже воспиталось столько поколений, и ожидались на смену еще новые поколения, находящиеся на пути к счастливому государству будущего. Такова была награда, выпавшая на долю Марка после стольких лет непрестанной мужественной борьбы. Он закончил дело своей жизни. Рим был побежден. Франция была спасена от опасности погибнуть среди злобы и невежества созданного веками ханжества и рабства. Страна избавилась от иезуитских интриг, от ядовитого дыхания суеверных ужасов. Народ, просвещенный и сильный, возделает теперь почву для богатой жатвы и скажет свое мощное слово среди других просвещенных держав в защиту истины и справедливости. Если она воскресла и приобрела силу и величие, то исключительно благодаря широко поставленному образованию народа, сыны которого, обогащаясь знаниями, выступали из своей темной неизвестности, в которой их так долго держали, и становились борцами за достоинство Франции. Это были живые силы, выступавшие в защиту прав народа, так долго присмыкавшегося под игом невежества, выгодного лишь для немногих привилегированных. Все теперь должно было исчезнуть. Нищета, грязь, суеверие, ложь, тирания, порабощение женщин, физическое и нравственное убожество. Все то, что было создано нелепой системой политики и полицейской властью, доведенной до культа. Истинный свет знания разрушил вековые оковы, ложные предрассудки и создал народное благосостояние, пышные жатвы и умственный расцвет целой нации. Нет, никогда счастье не идет рука об руку с невежеством. Оно является достоянием лишь просвещенных умов, содействующих общему благосостоянию, общему счастью и в нем обретающих личное благополучия. Марк был счастлив тем, что ему удалось увидеть плоды своей деятельности. Он учил, что только истина, познанная всеми, научит людей справедливости, а без справедливости нет счастья. И вот вокруг него выросла семья, просвещенная, справедливая, а вокруг семьи возродилось государство, населенное гражданами, ум которых развился и окреп, благодаря широко поставленному образованию. Таким образом, осуществился идеал его, каждый познал истину и работал во имя справедливости.